30. На следующий день я открываю фургон и выставляю свои отполированные безделушки на всеобщее обозрение. После хорошего ночного сна все становится лучше. Я измучилась от того, что застряла внутри этого любовного пузыря, поэтому сегодня чувствую себя отдохнувшей и готовой покорить мир. Я расставляю стеллажи у входа, отметив, что для такого холодного морозного утра небо ясное и безоблачное. Ракель подходит ближе и замечает, что я смотрю вверх. «Как ты себя сегодня чувствуешь?» «Намного лучше. Коннор согласился на сегодняшний вечер». Она кивает. «Да, правда, он беспокоился о тебе». Но я уверила его, что это просто сильная головная боль. И после небольшого отдыха с тобой все будет в порядке. Спасибо за поддержку. Я просто... у меня просто был момент. Это случается с лучшими из нас. Возможно, мы увидим северное сияние сегодня вечером. У меня перехватывает дыхание. Прошли недели, а никаких признаков волшебного северного сияния. Откуда ты знаешь? Насколько я могу судить, нет реального способа уточнить, когда произойдет это явление. Именно неизвестность делает его самым особенным. Безоблачное небо всегда является признаком того, что оно может появиться. Я надеюсь на это. Я тоже. Оно имеет уникальную способность заряжать меня энергией. Наверное, это звучит безумно. Она смеется. «Но я всегда чувствую эту связь небес с землей, как будто оно посылает положительный заряд или что-то в этом роде, очищает и исцеляет нас своим эфемерным присутствием». «Держу пари. Это самое красивое зрелище». «Знаешь, ты можешь загадать на нем желание, и оно сбудется». «Откуда ты знаешь?» «Это случилось со мной». «А чего ты хотела?» — спросила я. «Я не могу этого тебе сказать. Это касается только меня и северного сияния». «Я смеюсь». «Ладно, что ж, давай подождем и посмотрим, достаточно ли нам повезет, чтобы это появилось». «По этому поводу существует множество суеверий. Некоторые люди думают, что это рай» и души умерших возвращаются, чтобы помахать нам рукой. Вот почему они могут исполнять желания. Для них это способ установить связь, показать, что они все еще рядом, помогая нам из-за предельного мира. По моей коже пробегают мурашки. Я думаю о своей бабушке и маме Коннора. Я думаю о маленькой девочке, которая посетила Декзе холс и ее матери, удивительный Грейс. Они там, наверху, ждут шанса подключиться, чтобы исполнить желание. Если бы кто-нибудь мог соединить небо и землю и послать мне знак, это была бы моя бабушка. И у меня наворачиваются слезы при мысли о том, что она может быть частью этого кружащегося изумрудного неба. Ух ты, я не знала! но мне нравится эта идея». «Не забудь загадать это желание, Флора. Я вернусь позже, мне нужно установить карусель». С этими словами она уходит, а я продолжаю смотреть на голубое зимнее небо, задаваясь вопросом, правда ли это? Неужели это душа умерших? Там, наверху, в каком-то звездном мерцающем раю, ожидающие возможности соединиться. Почему бы и нет, если это дает кому-то надежду, если немного облегчает переживание потери? Приходят утренние покупатели с широкими веселыми улыбками, неся горячие напитки в многоразовых чашках. До Рождества осталось совсем немного времени, и ситуация снова набирает обороты. Я перепроверяю все свои запасы и решаю сделать последний заказ у Ханны. Я отправляю ей СМС с заказом, и она отвечает, что доставит его, чтобы сэкономить мне время, хотя у нее самой не так уж много лишнего. Я полюбила Ханну как вторую мать. Ясный день привлекает множество покупателей». Я с большим удовольствием провожу их в пряничный домик и предлагаю присесть, чтобы отведать горячие шоколадные пирожные с начинкой из зефира. Внутри пряничного домика стоит стол, уставленный всевозможными рождественскими безделушками, и они не торопятся, рассматривая их. Я думаю о том, как Коннор из кожи вон лез, чтобы получить разрешение хотя я и не следовала правилам. В конце концов мы добились своего. Пряничный домик привлекает и обитателей и фургонов. И вскоре я сижу за столом с Ракелью, Сэмюэлом, Эви и Туома. Мы обсуждаем наши планы на Рождество. И я тронута, когда Ракель приглашает меня отпраздновать это событие со своей семьей. Берегись, Флора! Они поднимут из-за тебя большой шум и будут настаивать, чтобы ты продолжала есть, даже когда будешь готова лопнуть по швам. Значит, прямо как моя бабушка. Звучит идеально, Ракель. Действительно ли сегодня Рождество, если ты не готова лопнуть по швам и впасть в пищевую кому? Для меня самое то. Мы также поучаствуем в юлу-сауне так что времени на пищевую кому не будет. Что это? Рождественская сауна. У вас есть слово, обозначающее рождественскую сауну? Это дикое место. Да, это традиция. Я должна быть голой в присутствии твоей семьи? Нужно быть храбрым, а потом есть... Это... Она бросает на меня шокированный взгляд. Нет, Флора, никогда. В семейной сауне мы ходим в халатах. Группа разразилась смехом. Я смеюсь вместе с ними. Что ж, это я смогу. Хотя я с радостью принимаю приглашение и испытываю облегчение от того, что для участия в юлу сауне будут выданы халаты, часть меня задается вопросом, что Коннор будет делать в этот день? Проведёт ли он его в одиночестве? будет ли есть что-то явно непраздничное и смотреть бессмысленный телевизор, вместо того, чтобы сидеть за столом с людьми, которые о нем заботятся. Потому что, что бы он ни думал, здесь есть много людей, которым не все равно, особенно мне. Словно прочитав мои мысли, Ракель говорит, «И ты всегда можешь привести еще одного человека». Я посылаю улыбку в ее сторону. «Спасибо». Сэмюэл трогает меня. «Я возвращаюсь в Стокгольм к своей девушке Лиисе. Я не могу дождаться, когда увижу её. Прошло всего шесть недель с тех пор, как я расстался с ней, но мне показалось, что прошла вечность». лиса адвокат и остаётся на одном месте, в то время как он совершает небольшие приключения, то тут, то там, и продает все, что может по дороге. Я восхищаюсь их отношениями. У них все получается, даже несмотря на то, что они кажутся двумя очень разными людьми». «Она запланировала большой семейный праздник, на котором я наконец-то познакомлюсь со всеми ее родственниками, включая отца. Как ты думаешь, это все еще в порядке вещей, просить у него ее руки?» Мы все ахаем, вскакиваем и обнимаем его. Любовь действительно витает в воздухе. Ракель говорит. Я думаю, он был бы доволен, что ты о нем подумал. Это точно. На что похожа эта семья? Являются ли они чопорными и надменными? Или расслабленными и непринужденными? Я не знаю. Я думаю, мы это выясним. Но если они хоть немного похожи на Лиису, то они будут расслабленными и непринужденными. Несмотря на то, что у нее такая потрясающая и успешная карьера, в душе она домоседка. Я вижу, как мы стареем вместе на клочке земли у озера. «Дай нам знать, что произойдет», — говорю я, и представляю свою собственную жизнь. Маленький домик в лесу, с собственной сауной, в халатах, И никаких росомах. Тома звонко выдает. Я проведу это время с Ракелью, а потом вернусь сюда на ужин с теми, кто останется. Есть несколько человек, которые запланировали, что каждый принесет по блюду из того, что у нас есть. И мы будем сидеть у костра, петь песни и пить слишком много глёга, зная, что в кое то веки... Нам не придется вставать на следующий день и работать. Я бросаю на Ракель взгляд, и она отводит глаза. Она по-прежнему настаивает на том, что у них нет долгосрочных планов. Но я вижу, как они строят друг другу глазки. И мне это не кажется случайным. Каким было ее заветное желание на северном сиянии, которое сбылось? Это был он? Что-то подсказывает мне, что это так. И тогда нам всем придется собрать вещи и уехать, говорю я, и у меня сжимается что-то в груди при этой мысли. Я пробыла здесь всего пять коротких недель, но мне кажется, что прошла уже целая жизнь. У меня появились друзья, которые заберут частичку моего сердца с собой, куда бы они ни пошли. Вдалеке я вижу Ханну, которая несет стопку коробок, так, словно они ничего не весят. Юхо плетется за ней. Его хромота становится более заметной, как будто сезон вымотал его. Я подбегаю, чтобы забрать коробки и поприветствовать их в пряничном домике. Ракель забегает в мой фургон, чтобы приготовить им какао, и вскоре возвращается, неся с собой пакет жестянку с печеньем. Итак я вижу, ты, наконец, добилась своего Флора», — говорит Ханна, указывая на пряничный домик. «И не под самый конец». «Что я могу сказать? Этот парень на самом деле мягкотелый». Мы все смеемся, и я протягиваю жестянку с печеньем пожилой паре. «По-моему, он милый, или, может быть, я действительно измотала его, как он говорит». Ханна хватает меня за руку и слегка ее сжимает. Может быть, немного того и другого. Я проглатываю комок в горле при мысли о том, что оставляю этих двоих позади, пока мои приключения продолжаются. Но потом я задаюсь вопросом, действительно ли мне нужно заходить так далеко? Это страна тысячи озер и мне предстоит кое-что исследовать. Но это не значит, что я не могу время от времени возвращаться в Лапландию, чтобы проведать их. Я надеюсь, что у вас двоих все заканчивается, и вы сможете сделать небольшой перерыв после того, как мы все уедем, и пройдет Рождество». Ханна хрустит печеньем, а Юха говорит. Да, мы думаем найти менеджера, который в конечном итоге мог бы купить наш бизнес флора. Мы становимся слишком старыми, чтобы таскать рождественские витрины в натуральную величину и бегать вверх вниз по лестницам на фабрике. Ты знаешь кого нибудь кто подошел бы на эту должность, не так ли? я дважды моргаю, могла бы я? Безнадежный работник, которому не повезло в жизни управлять бизнесом такого размера, как у них. Как я могу, в конце концов, купить его? Есть о чем подумать, — говорю я и задаюсь вопросом. Не за этим ли я сюда приехала, чтобы наткнуться на подобную возможность? «Ты могла бы справиться с этим и медленно выплачивать из прибыли». У тебя все равно будет время попутешествовать, поскольку это лишь сезонное мероприятие. Это отличная сделка, и я знаю, что они проявляют щедрость, потому что знают, как сильно я люблю Рождество. Владеть таким бизнесом было бы мечтой. Каждая клеточка моей души хочет сказать «да». Лицо Ракели сияет от счастья. Тогда нам не пришлось бы прощаться навсегда, Флора. Я бы с удовольствием поговорила с тобой об этом поподробнее, Ханна. Новая улучшенная героиня Холмарк думает прежде, чем прыгнуть. Ну, по крайней мере, иногда. Она улыбается. Времени предостаточно, мы никуда не торопимся. Я чувствую, что расцветаю при мысли о ведении такого бизнеса, как у них которым я безумно увлечена, который я знаю, я могла бы вывести на новый уровень. Следующее короткое время мы провели в разговорах о наших планах путешествия и о том, где мы надеемся побывать на каникулах. Я чувствую прилив сил и странную эйфорию, как будто я именно там, где мне суждено быть. Именно это ты чувствуешь, когда расцветаешь, «Смогла бы я найти свое место в этом огромном мире. Мне определенно кажется, что так оно и есть. Единственная загвоздка в плане — Ливи. Но у меня будет полно времени, чтобы вернуться в Лондон и навестить ее в межсезонье. И Ливи могла бы проводить свои отпуска здесь, в этой скандинавской утопии. Я понимаю, почему люди приезжают и никогда не уезжают» и мне еще предстоит исследовать прекрасные уголки этой живописной страны. Дневной свет становится все ближе, и вскоре мы расходимся после долгих объятий и обещаний встретиться, как только эта напряженная неделя подойдет к концу. Я упаковываю чашки и тарелки, когда чувствую его присутствие. Я не знаю, почему я всегда могу сказать, когда он близко, Может быть, дело в его огромных размерах. Это меняет энергетику в воздухе. Или, может быть, это его альпийский аромат, этот грубоватый парфюм, который так ему идет и совершенно выбивает у меня из головы все здравые мысли. «Как ты себя чувствуешь, Флора?» Я поворачиваюсь к нему и теряюсь в его взгляде. «Лох! О, Боже!» Я имею в виду «отлично», но «лох» — вероятно, более точное определение. Я собиралась сказать «хорошо», потом я собиралась сказать «отлично», и мой мозг, ну, он не работает на полную катушку. Что ж, пусть это будет хорошее начало. Он все так же медленно улыбается, как будто я могу произнести любую чушь, и он все равно найдет ее забавной. Мой пульс учащается. Есть ли здесь что-то для нас обоих? Стоит ли шанс на любовь того, чтобы рискнуть всем этим? Так и будет. Я знаю, что так и будет. Я знаю, что не могу оставить все как есть. Мне придется признаться ему в своих чувствах. Иначе я буду сожалеть об этом всю оставшуюся жизнь. Меня беспокоит нежелание Коннора пускать корни. Он так привык убегать, когда что-то становится серьёзным. Он поступит так и со мной тоже. Я рад, что ты чувствуешь себя лохом. Ты всё ещё хочешь посмотреть «Крепкий орешек» позже? Я ухмыляюсь. Ну, я бы не стала заходить так далеко, чтобы сказать, что мне не терпится посмотреть «Крепкий орешек». Но я очень хочу посетить твой домик. И надеюсь, что там будут закуски. Он смеется. Конечно, я закажу что-нибудь перекусить. Коннор показывает мне, как добраться до его домика, который находится на опушке леса. Вместо того, чтобы в безумной панике звонить ливви по видеосвязи, я сохраняю спокойствие и разбираю свой гардероб в поисках идеального наряда который кричит о повседневности, но в то же время заставляет меня выглядеть немного лучше, чем моя обычная одежда на рынке – джинсы и пуховик. Все это время я проклинаю ливви за то, что она заставила меня сократить вдвое количество одежды, потому что все, что у меня есть – это джинса и пуховики. Пуховики и джинса и рождественские пижамы всевозможных цветовых сочетаний и стилей. Я решаю просто выбрать то, что мне подходит, и надеваю рождественский комбинезон. Ты же не можешь смотреть праздничные фильмы в джинсах, не так ли? Это просто не Рождество. Незадолго до девяти я отправляюсь в Ноэль при решимости держаться правой стороны дороги и не допускать никаких промахов. Я стараюсь оставаться сосредоточенной, словно лазер, но что-то привлекает мое внимание. Звенят колокольчиками. Надо мной небо переливается изумрудным и розовым, как будто художник провел акварельной кистью по холсту ночного неба, а затем посыпал его блестками. Галактика звезд, пульсирующая светом, словно призывает тех, кто внизу, посмотреть вверх, загадать желание. Счастливые слезы текут по моим румяным холодным щекам, приведя виде открывшегося передо мной великолепие Это мечта, ставшая явью. И я благодарна за то, что была одним из тех, кто оказался здесь в нужное время, чтобы увидеть такое зрелище. Аромат жасмина пропитывает мой фургон, духи моей бабушки, которыми она пользовалась всю свою жизнь. Я знаю, что она здесь, посылает мне знак, что я на правильном пути. Я рискнула, приехав сюда, и это окупилось убегая из жизни, которая не удалась, в эту новую реальность, в которой хотя и много ухабов, но по ним я поняла, как ориентироваться и продолжать двигаться вперед. Я мысленно общаюсь с бабушкой. Я объясняю, что я чувствую, и прошу ее помочь мне воплотить мои надежды в жизнь. Я уверена, что слышу ее голос. «Загадай это желание». Моя прекрасная флора, и пусть расцветет любовь. Моя бабушка никогда бы не направила меня по неверному пути. Поэтому от всего сердца я загадываю желание. Единственное желание о том, чего я хочу больше всего. Если Коннор тот, кто мне нужен, подай мне знак, покажи мне путь. Я продолжаю ехать к домику Коннора стараясь не отрывать глаз от дороги. Но мне это не удается, когда небо залито такой красотой. Я нахожу его домик. Это похоже на что-то из сказки. Из окон льется оранжевый свет. Как будто в камине потрескивает теплый огонь. Из трубы валит дым. Я припарковываю фургон боком и вываливаюсь из кабины спеша рассказать ему о северном сиянии. «Коннор! Коннор, иди сюда скорее!» Я громко стучу в его дверь, все время оглядываясь через плечо, чтобы ничего не пропустить. «Привет», — говорит он. «Из-за чего весь этот ажиотаж?» «Посмотри на небо!» Он выходит из домика, принося с собой волну тепла от огня. «Я слышу потрескивание». «Это никогда не теряет своей магии», — говорит он, и в его голосе слышится благоговейный трепет. «Иногда мне кажется, что я никогда не смогу покинуть это место, потому что потерять это было бы всё равно, что потерять своё сердце. Когда ты всю жизнь искал красоту, верил во что-то, а потом сталкиваешься с этим, трудно найти причину когда-либо расстаться с ним». Он смотрит на меня, а не на небо. Это чудо, чудо природы, и я так рада, что наконец-то смогла это увидеть. Ты бы всегда его заметила, Флора, но оно должно было произойти в нужное время. В этом и заключается волшебство северного сияния. Волшебство северного сияния. Это звучит немного сентиментально, Коннор, даже немного романтично. Я могу быть романтичным, когда растроган. Мне нравится, как это звучит. Я дрожу в своем комбинезоне, но не хочу заходить внутрь, чтобы ничего не пропустить. Коннор обнимает меня одной рукой, и мы проводим вечность, любуясь зрелищем в небе, и я прижимаюсь к нему. Я хочу сказать ему, что я чувствую, но слова не идут с языка. Почему? Это идеальное время под сказочным небом. Слёзы катятся по моим щекам. Кажется, у меня здесь много счастливых слез. Это просто так прекрасно, и я неописуемо тронута. Мы молчим, но стоим рядом, обхватив друг друга одной рукой. Коннор нежно вытирает мои слезы, и я издаю нервный смешок. Спустя целую вечность он говорит... Ты дрожишь, не хочешь зайти внутрь и согреться. Мои зубы стучат в ответ. Да, нам было бы лучше, хотя я могла бы остаться здесь на всю ночь. В следующий раз. Рождественские комбинезоны не такие уж согревающие. Я улыбаюсь. Нет, это небольшая ошибка в дизайне. Повернись, говорит он, когда мы подходим к двери хижины. Закрой глаза. «Зачем?» «Это сюрприз. И прежде, чем ты спросишь, нет, я не серийный убийца, и нет, я не веду тебя на верную смерть». «Я об этом не думала. Ладно, может быть, это на мгновение пришло мне в голову, но я не собираюсь признаваться ему. Коннор закрывает мне глаза руками, и мир погружается во тьму. Интересно, что же для меня припасено?» неужели в его доме беспорядок и он хочет избавить меня от худшего нет он слишком опрятен для всего этого может быть это какая то вечеринка сюрприз но нет на самом деле он не человек толпы готово спрашивает он я делаю глубокий вдох готово он открывает дверь и из кабины просачивается тепло коннер кладет одну руку мне на бедро чтобы помочь войти. «Еще несколько шагов», — говорит он, а затем убирает другую руку с моих глаз. И я медленно привыкаю к открывшейся передо мной сцене, пока он закрывает за нами дверь. В углу комнаты находится что-то похожее на скелет дерева, высушенный и украшенный странными безделушками, сделанными из переработанных молочных крышек. Рядом с камином стоят два щелкунчика. По крайней мере, я думаю, что это должны быть щелкунчики, сделанные из переработанного дерева странной формы, которые выглядят так, словно их покрасили в спешке. Пятилетний ребенок во время грозы. По всей комнате развешаны гирлянды из попкорна. Что все это значит, Коннор? Я так удивлена, что могу только шептать. Это ты, Флора. Ты сделала это со мной. Это моя интерпретация истинного значения Рождества. Дело не в безвкусных гирляндах или израсходованных кредитных картах. Не в вынужденной близости членов семьи, которые не ладят друг с другом речь идет о том, чтобы найти кого-то, кто заставляет себя чувствовать себя так словно, это Рождество каждый день. Кто-то, кто находит радость в простых вещах, таких как пение на полную громкость банальных рождественских гимнов, прихлебывание молочных коктейлей с пряниками, как будто это манны небесные. Человек, который дарит эту радость всем, кого встречает как будто каждый деньрождество, его следует праздновать. Точно так же, как и ты, Флора. Я? Я дважды моргаю и пытаюсь осмыслить все это. Я чувствую трепет и влюбленность, но в то же время все еще пребываю в оцепенении. А что это за украшение? Я хотел сделать для тебя что-то особенное, но моя экологическая душа не позволила мне покупать весь этот пластик массового производства. Поэтому я использовал переработанные материалы и надеялся, что ты сможешь просто прищуриться и получить такое же праздничное ощущение, когда будешь смотреть на это. Щелкунчики, безусловно, самая уродливая вещь, которую я когда-либо видела. И все же после его милого объяснения Они кажутся действительно особенными. Мне нравится чувство, стоящее за всем этим. Вмешательство сработало. Это действительно сработало. Ты сделал все это для меня? Куда бы я ни посмотрела, везде есть еще маленькие штрихи. На заднем плане тихо звучат рождественские гимны. С елки свисают леденцовые трости. Но они выглядят подозрительно самодельными больше похожи на леденцовые камни. Но да, он старался. Он даже зашел так далеко, что украсил диванные подушки узорами в виде снежинок. На каминной полке лежат два чулка, сшитых вместе чем-то похожим на проволоку. На одном буква «К», а на другом «Ф». Это венок из пластиковых соломинок? Да, я должен был как-то найти им применение. Я смеюсь. Только Коннор мог додуматься до такого. Мне всё это нравится. Это не кажется чем-то особенным, когда ты изо всех сил стараешься убедить меня, что Рождество — это нечто большее, чем просто потребительство. Это такое чувство. Я никогда раньше не думал об этом в таком ключе. Я никогда не думал, что это что-то значит. Я думал, что всё это было маркетинговым манёвром. Но так не обязательно должно быть. Во что вы его превратите? И как я мог не видеть, когда ты была полна решимости заставить меня поверить, с того самого момента, как попыталась отравить меня сырой индейкой, и до поездки на санях, когда мы застряли в хижине? «Я ничего подобного не делала!» Я разыгрываю возмущение. В домике никогда не было проблем с безопасностью, не так ли? Нет. И Ханни никогда не делали педикюр в аду, не так ли? Я скорчиваю гримасу. Нет. А эта история с эльфами. Ложь. Все ложь. И все это для того, чтобы заставить меня поверить в волшебство сезона. Я одариваю его обаятельной улыбкой. Да потому что ты этого стоишь. Никто никогда не делал для меня ничего подобного раньше, и никто никогда не сделает этого снова. Это тронуло меня, Флора. Это заставило меня осознать, что жизнь в моем собственном мире не совсем жизнь. И ты права, думаешь, что когда я с кем-то сближаюсь, я убегаю. Легче притвориться, что я скорее одиночка, и тогда не будет никаких сюрпризов. Никаких шансов пострадать. Но это пустое существование. Одинок как чёрт. И ты заставила меня понять, что мне нужно раскиснуть, открыть своё сердце, даже если это означает, что я рискую разбить его. Я думаю, на этот риск стоит пойти, не так ли? Он притягивает меня к себе, и мы обмениваемся глубоким поцелуем. Ощущение падения возвращается, но я в безопасности в его объятиях, и он удерживает меня. Но ты всегда двигаешься дальше. Ты убегаешь, когда всё становится серьёзным. Больше нет. Я пойду туда, куда пойдёшь ты, Флора, если это то, чего ты хочешь. Или я останусь. Я никогда нигде не оседал, потому что для этого не было причин. Мне всегда казалось, что я еще не нашел идеального места, но теперь я знаю, что не нашел идеального человека. И если это означает, что мне придется смотреть рождественские фильмы по кругу или петь рождественские гимны всю ночь, я сделаю это. Я никогда раньше не встречал никого похожего на тебя. Ты говоришь то, что думаешь. Мне нравится, как ты одеваешься как быстро говоришь, когда злишься, как ты требуешь, чтобы тебя выслушали. И ты никогда ни за что не уступаешь. Ты можешь постоять за себя. Я надеюсь, ты никогда не изменишься». И вновь он надеется, что я никогда не изменюсь. Мое сердце учащенно бьется от его слов. Он любит меня такой, какая я есть, со всеми моими слабостями. Я обещаю тебе, Коннор, что всегда буду на твоей стороне, что я всегда буду говорить о своих чувствах, и между нами никогда не будет никаких секретов. Ты можешь доверить мне свое сердце. Я знаю, что у Коннора хрупкое сердце, но мне не потребуется много времени, чтобы показать ему, что такое настоящая любовь и что он может рассчитывать на меня. Это мое собственное чудо настоящее рождественское чудо. Я знала, что все, что мне нужно было сделать, рискнуть в этой новой жизни, и в конце концов я найду свой путь. Я вижу в своем будущем совершенно новый бизнес, которым займусь со своим совершенно новым мужчиной. Это кажется правильным, это похоже на то, что сделала бы вновь расцветшая героиня Холмарк. Мы целуемся еще раз. И я задаюсь вопросом, потеряюсь ли я в этом мужчине, в этом скандинавском боге, которому нравлюсь такой, какая есть. Может быть, мы станем теми людьми, которыми нам всегда было суждено быть, прямо как в кино. Я знаю, что нашла своего героя, и я для него героиня. Мы спасли друг друга, пришли на помощь друг другу в нужное время. Один вопрос. Ты знаешь, как зовут оленей Санты?» Он запрокидывает голову и смеется. «Почему, Флора? Тебя не будет беспокоить, если я не знаю». «Ты можешь научиться?» Мы смеемся, и он тянет меня к дивану, где мы сидим, заключив друг друга в объятии. Мы целуемся еще раз, в то время как снаружи небо мерцает и кружится, исполняя желания тех, уверит. Текст читала Елена Дельвер.